Жить, исходя из себя. Я поставил себе цель, но идти к ней – это какой-то мучительный процесс. Вот гоню я себя к цели, и каждый раз шаг влево, шаг вправо от цели – расстрел. «Мое же я и расстреливает меня», – говорил один участник тренинга. Ты сказал очень умную вещь. Когда цель не твоя, то возникает сопротивление. Это причина того, почему, просыпаясь, мы не можем встать с постели, почему даже сам телефон, когда надо звонить клиентам, вызывает чувство отвращения. Всё дело в том, что цели эти не из тебя, не для тебя. Если цели исходят из тебя, то и достигаешь ты их легко» и сам процесс идёт как по маслу, не вызывает никакого сопротивления. Этих целей не надо достигать, мучая и заставляя себе Когда мы идём к своим целям, у нас само собой появляется энергия, они и дают эту энергию. «Да, хочется достигать цели и не мучиться», — говорит кто-то. «Очень хорошее желание», — смеюсь я, — А в жизни чаще получается наоборот, мы достигали успеха ценой душевных, моральных, даже физических мучений. А не мучиться мы можем только тогда, когда в согласии с тем, что делаем. А в согласии мы, когда делаем то, что действительно хотим делать, а не то, что надо, часто неизвестно кому. Если ты в ресурсном состоянии, если цель стопроцентно твоя, то все происходит само и не возникает препятствий. Любое препятствие на пути к цели – это сигнал, что с тобой не все в порядке, что ты не ресурсный, не в лучшей форме для достижения этой цели или цель не твоя. Она как бы говорит, «Зачем я тебе нужна? Не ходи ко мне». Но если я выбрал не свои цели, то был ли я собой? Если я иду, куда не надо, то на своем ли я пути? «Мне кажется», — говорил ученик, — «будь-то я постоянно нахожусь на дороге в часы пик, в тесной пробке из машин и людей. Научись отличать дорогу от пути». Ответил учитель. «Почти на всякой дороге бывают часы пик, и лишь путь свободен всегда, потому что путь — это только твое пространство, только твоя дорога». «Все, что я делала в жизни, всё не моё с горечью сказала одна женщина и добавила. «Получается, что я своей жизнью-то и не жила совсем». «Но ты это осознала, и это уже радостное событие», — сказала я. «Некоторые люди всю жизнь занимаются не своим делом, живя не с тем человеком, ходят не на ту работу, мучают себя в достижении не своих целей. Они умирают иногда на работе от инфаркта, и это уже считается чуть ли не нормой жизни. И если ты в таком молодом возрасте говоришь, «я жила не так». Всё, что я до сих пор делала, всё не то, всё не моё, я могу тебя только поздравить, осознание, что твоя жизнь только твоя, а не мамина, не подругина, не соседкина, что ты должна прожить её, исходя из себя, своего предназначения, чувств, желаний, важнейшее осознание в жизни». И это действительно радостное событие, потому что сейчас у тебя начнётся твоя жизнь. Ты будешь осознавать, как ты хочешь жить, что ты хочешь делать. Лишить сердце желаний всё равно, что лишить землю атмосферы. Эдуард Булверт Литтон Жизнь потому и называется «человек в своей судьбе», что человек занят своим делом, и жизнь сама несет его по течению, поддерживает его в разных начинаниях. И так он легко может реализовать себя, свои способности и таланты. Нас, как правило, никто не спрашивал о наших желаниях, и мы не спрашиваем, не привыкли спрашивать себя, «Чего я хочу?» Но только этот вопрос и позволяет жить из себя, из своих истинных желаний, из души, а не из ума, набитого стереотипами. Это очень большой шаг от ума, обусловленностей, правил, к свободе быть собой, проявлять свою индивидуальность. «Я вчера весь вечер плёл рыболовную сеть». Надо дела делать, а я как дурак сидел и сеть плел, — говорил один мужчина. Но ты же хотел сеть плести? — спросила я. Еще бы! Мне это занятие вообще по душе, тем более, что рыбалка скоро. Но сейчас дела надо делать, а это так. Глупости подсказывает кто-то. И все радостно, узнав это слово, не раз слышанное в детстве, закивали головами. «А может, это и называется «жить, исходя из себя?» — спросила я, когда человек делает то, что ему действительно хочется делать. Я много раз создавала себе намерение делать то, что не хочется делать, но надо. В начале моей писательской деятельности, когда я еще не доверяла сама себе, своему темпу, своей душе, которая принимает самое прямое участие в написании книг, я старалась руководить этим процессом, приказывая себе «надо делать, надо писать». И вечером, ложась спать, я принимала решение. Завтра встаю в 6 утра и сажусь писать книгу. Но не вставала. Я просыпалась в 6, переводила будильник на 7, потом на 8, Потом, просыпаясь в десять, чувствовала недовольство собой. Вот, мол, опять не встала вовремя, опять не выполнила свои решения и ничего не написала. Теперь я знаю, что когда я хочу писать, меня ничто не удержит. Так происходит сейчас, когда я пишу по ночам в метро, в ресторане, в такси, Везде, где появляется это желание, которое не надо доставать из себя в приказном порядке. Сейчас я знаю, решить, что завтра ты будешь писать, если тебе этого не хочется, просто глупо. И я больше не волнуюсь, не переживаю, успею ли я дописать книгу в какой-то срок, смогу ли издать её какому-то времени. И вообще, сколько книг я смогу издать в этом году? Сейчас я больше не принимаю решения что я в этом году издаю две книги, а переиздаю три. Я знаю, насколько я буду готова это делать, настолько и выпишутся книги. Только тогда это будут мои книги. Не придуманные, не надуманные, не фальшивые, а те которые я пою. И меня не беспокоит, сколько их выйдет, когда они выйдут. Их выйдет столько, сколько я буду готова написать. Выйдут тогда, когда всё к этому будет готово. Сейчас я понимаю, что самое главное, высшая моя цель, это быть собой. Выше этой цели нет. Все остальные цели – На уровне «иметь» – это просто следствие моего мощного ресурсного состояния, моих истинных желаний. И если моя высшая цель реализуется, то все остальные цели реализуются сами. Если я живу собой, я могу вообще не думать о целях. Они льются из меня, как песни. Шаг делается сам и делается он мной всегда в нужном направлении. Я даже не думаю, почему я туда повернула, мне просто так захотелось. Но повернув туда, я обнаруживаю, что именно это мне и надо. Но это опять исходит из моего состояния меня. Без масок, без ролей, без долженствования из состояния моего чистого «я». И когда я слышу, я не знаю, как поступить правильно, я понимаю, что передо мной человек, привыкший к правилам, руководствующийся умом. Именно поэтому он ищет только правильные решения, выбирает правильные действия. «Ты не пытайся сейчас что-то решить», — говорю я. Твоя задача сейчас другая – почувствовать себя, понять, где ты, какой ты. Вспомни себя, вернись к себе. Став собой, ты легко всё поймёшь. Только так ты примешь верное для себя решение. И как только ты возвращаешься к себе, начинается естественный сценарий твоей жизни – Когда ты ничего не строишь из себя, не продавливаешь пространство, не борешься ни с чем, а просто живёшь тем собой, какой ты есть, всё складывается так, как и должно сложиться. И то, с какой лёгкостью ты получаешь желаемые результаты, говорит о правильности выбранного тобой пути. Я знаю теперь, что такое лёгкий успех. Это просто умение быть собой и делать то, что хочешь делать. Это просто умение жить, исходя из себя. Сейчас это мой жизненный девиз. Это моя жизненная правда. Для меня она звучит так. Нужно просто быть собой и делать то, что действительно хочешь делать. Я часто повторяю эти слова. «Я так живу и рассказываю о возможности так жить другим людям».